Глава девятая. Сигриф и Риди высаживаются и осматривают остров. Возвращение на палубу. Восторг Томми. Палатка. Риди возвращается на судно. Риди исполнил все задуманное. Покормил животных. Потом с помощью юноны и Уиля шлюпка была поднята на палубу. Риди перевернул ее килем вверх и принялся чинить ее пробитое дно. Только к обеденному времени дно было забито заклёпано и осмолено с внутренней и с внешней стороны. После этого лодку спустили, прикрепив к ней верёвку, чтобы она не ушла, а осталась подле корабля. К удовольствию Риди и Сигрева шлюпка почти не дала течи. Наконец старик предложил Сигреву отправиться с ним вдвоём на остров, чтобы осмотреть его. Сигрев согласился, но пошёл сказать обо всём жене. Риди же отнёс в шлюпку парус, топор, верёвку и ружьё и вскоре они отплыли от Великого океана. Подведя шлюпку к берегу, путники заметили, что они не в состоянии разглядеть с моря внутренность острова, так как пальмовый лес слишком густ. Зато справа от себя, приблизительно на расстоянии четверти мили, Риди и Сигриф увидели небольшую песчаную бухту и полосу земли, хорошими кустами. Они направили шлюпку к отмеле. В бухте была неглубокая хрустально-прозрачная вода. На дне виднелись красивые раковины, рыбы проносились туда и сюда. Песчаная отмель тянулась приблизительно ярдов на сорок, за песком начинался кустарник. Дальше между кустами виднелись отдельные пальмы, еще дальше поднимался лес кокосовых пальм. Тут они высадились. «Что за прелестное место!» – оглядываясь во все стороны, сказал Сигриф. Когда Риди и его спутник очутились в лесу, Сигриф задал вопрос. «Что мы теперь будем делать, риди, «Я отыскивал место для палатки, сэр», — ответил старик. «И думаю, что ее удобно раскинуть вот на том маленьком пригорке. По крайней мере, пока мы сложим на отмеле парус и все другие вещи и вернемся на Великий океан». Очутившись снова на палубе, мистер Сигриф рассказал жене все, что они видели. Между тем Риди бросил на воду два кола, которые служили ему козлами, когда он заклепывал шлюпку. Через минуту на палубе появились Юнона и Томми. Риди снес в шлюпку несколько инструментов, две лопаты, посадил в нее собак, Юнону, Томми, Сигрева и сел сам. Скоро шлюпка была снова подле песчаной отмели. Томми долго смотрел кругом, ничего не говоря. Потом вышел на берег. Вслед за ним выскочили собаки. И с наслаждением лайли радуясь земле. Юнона улыбнулась, оглядываясь кругом, и сказала. «Славное место!» Все вещи перенесли на пригорок, о котором говорил Риди, и приняли за устройство палатки. «Вот два дерева», — сказал старый моряк. «Они вполне годятся для нас, так как стоят довольно далеко друг от друга. Мы привяжем к ним колья, которые я привел на буксире». Потом на всё набросим парус и с обоих краёв протянем его до земли. Это, по крайней мере, послужит началом. Но как мы привяжем палку так высоко? – спросил сигрев Сначала привяжем одну из палок, насколько удастся выше, и, стоя на ней, привяжем вторую, куда следует. Я привезу с собой ещё кольев, чтобы сделать то же, когда мы будем устраивать вторую палатку». Так и поступили, когда на деревянную основу набросили парус, получилась достаточно просторная палатка. «Теперь я вернусь на палубу», – сказал Риди. «А вы, сэр, постарайтесь нарезать веток с кустов и наделать из них колышков. Ими прикрепите парус к земле. Сделав это, возьмите лопату и засыпьте края паруса песком. Когда вы притянете его колышками, это будет нетрудно». «Я сделаю это», – ответил сигрев «Юнона поможет мне натянуть полотно». «Да, и возьми лопату, юнона, да выровни пол палатки. Потом набросай туда сухих листьев с кокосовых пальм, да смотри, чтобы между ними не попалось какого-нибудь гада». «Мастер Томми, не убегайте, не трогайте ни топора, ни ружья». «Кстати, мистер сигрев если бы вам понадобилась моя помощь...» Лучше всего выстрелить из ружья. Я тотчас же вернусь к вам. Но вряд ли эта помощь понадобится. Риди пошел к шлюпке и скоро отплыл к Великому океану.